Царская изба в ланген -Коске. В пяти километрах от центра города Котка находится живописный уголок природы ланген -Коске. Несколько островов в низовьях реки Кюми-Йоки, соединенных между собой деревянными мостами. ланген -Коске. настолько красивое место, что трудно не оказаться во власти его очарования. Вполне понятно, почему Александр III и Мария Федоровна предпочитали отдых в скромной деревянной избе, блеску дворцов. Члены русской царской семьи очень любили проводить свой отдых на территории Великого княжества. Видим лишь только Крым по популярности превосходил у них Финляндию. Очень много любопытнейшей информации по этому поводу можно почерпнуть в изданной в 2002 году в Хельсинки книге Юрмы и Пяеви Туоми Никула «Императоры на отдыхе в Финляндии». В ней подробно рассказывается о 568 днях финского отдыха из 751, которые российские императоры провели провели в Финляндии. А это весьма любопытная страница истории, ведь отдых государей в Финляндии с 1809 по 1917 годы не особо отмечены в российских газетах того времени. По мнению авторов книги, это может быть связано с нежеланием журналистов признавать в что императоры чувствовали себя в большей безопасности на территории Финляндии, чем у себя на родине. Кстати, и финские газеты не стремились давать подробных репортажей о пребывании высоких особ в стране версии Йормы и Пяеви. Тогда трудно было бы обойти молчанием невероятную популярность российских правителей в Великом княжестве. Анализируя географию его путешествий по Финляндии, становится ясным, что его привлекало в первую очередь побережье Финского залива, а на нем, в свою очередь, два места. Это окрестности городов Томесаари и Турку с близлежащими Аландскими островами и окрестностей города Котки с богатой форелью. рекой Кюмиёки на одном из порогов, который Лангенкоски, и была выстроена для императора летняя усадьба. Первое посещение Александром III порога на реке Кюми произошло еще в бытность его наследником престола 15 июля 1880 года. Александру Александровичу было тогда 35 лет. Вместе со своей молодой супругой Марией Фёдоровной, врождённой датской принцессой догмарой они прибыли на военном корабле из Санкт-Петербурга в Котку, где их встречал русский купец. И, как бы сказали сейчас инспектор рыбнадзора Сергей Дружинин, он ты и отвез наследственную чету на лошадях к известному месту ловли форели, порогу Ланген-Коске. Александр Третий очень любил рыбалку. Рассказывает, что когда император как-то ловил рыбу в Гатчине, адъютант принес ему какую-то важную телеграмму из Европы, на что Александр сказал, когда русский царь удит рыбу, Европа может и подождать. Александр с большим интересом наблюдал за рыбаками и весьма обрадовался, когда те, выловив пять больших рыбин, подарили их ему. Благодарность будущего императора одарил каждого из рыбаков пятью рублями. В свою очередь на местных жителей визит также произвел впечатление. В память о нем они решили укрепить на краю порога медную табличку. Табличка эта, на которой было написано 15 июля 1880 год. Наследник корона государства с супругой провели здесь день, провисела до 1917 года, после чего таинственным образом исчезла. В Лангенковске, кроме богатой форелью реки, ко времени первого посещения Александром III этих мест существовало также... православная часовня. Ее построили монахи Вламского монастыря, получившие в дар от императора Павла I в 1790-х годах исключительное право на рыбную ловлю на двух порогах реки Кюми, Лангенкоски и Сиикокоски. На пороге Сиикокоски было построено небольшое подворье Валамского монастыря, которая, к сожалению, не сохранилась, а часовня на пороге Лангенковской существует до настоящего времени, ловля форели приносила большой доход монастырю, поскольку в расположенной рядом Роченсальденской крепости находился русский гарнизон. скобка границы между Швецией и Россией проходила в то время как раз по реке Кюми, После присоединения Финляндии к России в 1809 году граница со Швецией была отнесена далеко на запад, и надобность в гарнизоне и крепости отпала. За отсутствием сбыта в упадок пришел и монастырский промысел. В момент посещения Александром III Лангенкоски часовня стояла заброшенной посреди девственного леса в то время как и сейчас ее украшали икона святого благоверного князя Александра Невского и святителя Николая, святых покровителей императоров правящей российской династии Романовых. Это произвело впечатление на будущего императора, и он сказал, уезжая, «Я сюда обязательно вернусь». Его очаровала необыкновенная природа порогов, И слово свое он сдержал. Спустя четыре года, в 1884 году, уже будучи императором всероссийским, Александр Третий вновь посетил полюбившийся порог, приняв участие в рыбалке, организованной для него, как и в первый раз, Сергеем Дружининым. Надо заметить, что в этот год на трех яхтах царевна, марева и славянка царская семья В течение двух недель совершала круизное плавание вдоль Финского побережья. Кроме самого императора и его супруги, в нем принимала участие сестра Александра III, герцогиня Единбургская Мария Александровна и дети Михаила и Ксения. Быстро проследовали мимо Хельсинки. Царская эскадра стала на несколько дней на рейде городов Турку и Томесааре. после чего проследовала снова на восток к городу Котка. Предоставив дамам ехать в колясках, император направился к порогу Лангенковски пешком. Здесь царствующие особы имели удовольствие наблюдать, как местные рыбаки выловили в их присутствии 15 больших рыбин, которые были сразу же доставлены на кухню императорской яхты «Царевна». Все участвовавшие в рыбалке были щедро одарены. Купец Дружинин, как главный организатор, получил роскошный ларец, в котором был большой серебряный поднос и серебряный же сервиз. Более того, Дружинин стал настолько близок к императору, что несколько лет спустя царствующая чета устроила для его старшего сына Сергея венчание в церкви царского села в роскошную свадьбу. Видимо, тогда же было принято решение построить в окрестностях Лангенкоски коттедж для царского отдыха. Александр Третий высказал финнам пожелание, чтобы на берегу порожистой реки был выстроен для него рыболовный домик. Позднее через Третье лицо начали покупать землю и строить для императорской семьи рыбачью избу. Намер не было осуществлено через четыре года. В 1888 году. в этом же году около Тиссааии был установлен памятный камень с выбитыми на нем датами всех посещений этих мест императорской читой. Камень этот так же, как и рядом расположенный источник, носитят имя догмары, что свидетельствует о том, что, Западная часть побережья больше нравилась императрице, в то время как восточная император Александру Третьему в скобках любопытно, что следующему императору, сыну Александра Третьего Николаю Второму, полюбилась еще более восточная часть финского побережья, окрестностей Верлахти. Коттедж в Лангенкоске, или, как говорят в Финляндии, «царская изба», был спроектирован финскими архитекторами Себастьяном Гриппенбергом, Магнусом Шерфбеком и Жаком Аренбергом в соответствии с пожеланиями императора. Государь с детьми приезжал наблюдать за ходом строительства. На первом этаже расположена большая общая зала, кухня, а также рабочие комнаты императора и императрицы, наверху спальни, Всё внутреннее убранство от столового серебра до занавесок на окнах было финского производства. Интересно, что в спальнях, расположенных на втором этаже, были предусмотрены пожарные лестницы, судовые раскладывающиеся трапы, по которым было бы легко в случае опасности спуститься через окно вниз. К счастью, им не пришлось пользоваться. Жизнь в Лангенсконске была спокойной и размеренной. примечательно, что в финских поездах Александр III сопровождала художник Альберт в скобках Альберт Биноа, брат Александра Биноа. Как пишет последний в 80-90-х годах Альберт Биноа стал одним из любимейших русских художников, его акварели рук раскупались на расхват. он был Внагражден званием академика, ему был порочен акварельный класс в Академии члену общества акварелистов. Избрали его своим председателем, и, наконец, акварель открыла ему доступ ко двору, точнее, к особам, государе и государине. Действительно, акварели Альберта Бенуа путем знакомств и родственных связей попали на глаза Александру Третьему, его супруге Марии Федоровне. И так им понравилось, что Альберт был приглашен принять участие в царской экскурсии по финляндским шхерам. Приглашен как художник, но, как выяснилось, пришелся ко двору и в качестве веселого товарища-собеседника, музыкального по натуре, отзывчивого на чужой юмор, не нелишенного собственного. По свидетельству брата Александра, императрица очаровал Альбера ласковыми приемами, а государь живо заинтересовался каждой подробностью в тех пейзажах, которые Альбер им повез показать. И с тех пор не обходилось ни одной царской поездки без того, чтобы Альбер не сопровождал императорскую чету, А такие поездки проводились ежегодно. Так как в те времена с Коткой не было железнодорожного сообщения, государь с семьёй добирался из Санкт-Петербурга до дачи на корабле. В середине июля 1888 года, следуя привычному расписанию отдыха, После посещения западного побережья в середине июля царские яхты прибыли на рейд Котке. Императорская чета сошла на берег, чтобы посмотреть свою строющуюся дачу. Александр заметил строителям, что около дома необходимо установить флагшток, что немедленно было исполнено. На следующий день царь принялся рубить дрова и носить с порога воду для приготовления ухи, который ловко повязавшись передником, взялась варить из форели царица. Пока она этим занималась, Александр попросил у строителей инструмент и собственными руками смастерил лесенку к большому камню на берегу водопада, где потом очень любил сидеть и смотреть на воду или удить рыбу. Кстати, Александр Третий очень любил колоть дрова и сам носил воду, а императрица готовила, правда, мытье посуды, а она с удовольствием доверяла другим. Так что лето в финской глуши вполне соответствовало активному удачному отдыху современной семьи. Надо сказать, что Мария Федоровна в Финляндии пользовалась особой популярностью среди своих подданных Внук Марии Федоровны, Тихон Николаевич Куликовский Романов, рассказывала о таком эпизоде. Однажды императрицу Марию Федоровну по прибытии в Финляндию спросили, что она хотела бы услышать в исполнении оркестра при встрече на вокзале. Она задорно ответила, старый финский марш, в скобках бывший в то время под запретом из-за чрезмерного местного национализма. Поначалу оркестранты стояли официально, а тут после её слов ноты и шапки полетели в воздух, и музыканты заиграли на память любимую мелодию. Так она умела завоёвывать сердца своих подданных. Вечером в Лангенковске прибыли депутации из Хельсинки и из Котки. Праздновать царское новоселье под звуки императорского гимна На флатштоке взвелся императорский стандарт а с кораблей, стоявших у устья реки, был дан праздничный залп. Александр предложил тост за Финляндию и попросил музыкантов сыграть его любимую финскую мелодию «Марш города Пори». После этого еще долго была слышна музыка, звучали многочисленные песни в исполнении хоров. Прибывших из городов Котка и Хамина, кроме царских особ, в праздники приняли участие и толпы народа из окрестных мест, расположившихся на берегу водопада. И все же это событие не могло считаться настоящим новосельем. Дом-то ведь не был еще достроен, поэтому официальное новоселье было перенесено на следующее лето. Однако, и это важно отметить, начиная с этого времени, право на ловлю форели на порогах реки Кюми принадлежало исключительно государю-императору. Торжественное новоселье состоялось летом 1889 года. Кроме царской семьи, на нем присутствовали королева Греции. И герцогиня Эдинбургская 15 июля 1889 года царская флотилия бросила якоря в устье реки Кюмиёки. На этот раз августейших родителей на собственной яхте Тамара сопровождал и наследник престола, цесаревич Николай. Это было первое посещение царя. Лангенковский, будущим императором Николаем II, как и год назад, у речных порогов царило веселье, звучал марш города Пори, произносились тосты, принимались многочисленные депутации. Утром следующего дня эскадра отправилась в Санкт-Петербург. С пребыванием Александра Третьего в Финляндии связано много легенд. Так, согласно одной из них, в один из своих приездов он, как обычно, уединился погулять где-то в окрестностях Лангенкоске. Встретив там мужика, рыбачащего на реке Кюми, Александр спросил, чем тот занимается. «Ничем особенным рыбачивают», — ответил мужик. Когда же царь спросил, на что же тот живет, то узнал, что он судебный заседатель и, в свою очередь, был спрошен, «А вы чем занимаетесь?» Государь ответил, что он император всероссийский и услышал ободрящий, «Ну что ж, тоже дело хорошее!» Между тем, отношения царя с финнами не всегда складывались так идиллически. Любые действия русских властей, направленные на интеграцию финляндского княжества в Российскую империю, наталкивались на упорное сопротивление шведоязычной правящей элиты и обвинения в русификации. Переломным в этом отношении стал в 1890 год. 12 июня Александр III подписал манифест, согласно которому На почте Финляндии, как и во всей Российской империи, должны были иметь хождение общероссийские почтовые марки, а национальные марки отменялись. Легенда приписывает решающее значение в принятии этого решения случаю. Когда почтовая барышня отказалась отправить письмо одного из высокопоставленных чинов царской свиты, во время летнего отдыха без соответствующих финских почтовых марок. Возможно, это и так. Вспомним вышеописанный случай с самим Александром в Турку. Но, безусловно, главную роль в решении Александра сыграли не эмоции. Император был очень рассудительный человек, а усиливающаяся военная угроза, исходящая от Германии. В очередной раз, опасаясь возможной войны, русское правительство было озабочено лояльностью Финляндии и предпринимало шаги, укрепляющие военную мощь и единство Российской империи. При императоре Николае II этот процесс был продолжен и назван финнами даже годами угнетения. Но история подтвердила истинность российских подозрений. После революции... Именно призыв о военной помощи Германии и высылка кайзером в Финляндию регулярных немецких войск позволили генералу Маннергейму одержать победу над красными пророссийски настроенными финами и в гражданской войне. Тогда же, в 1890 году, финны, как могли, выражали свое недовольство реформой, почтового ведомства, в частности газеты, почти не освещали летнего отдыха императора, несмотря на то, что он пробыл этим летом в Финляндии дольше обычного – целых три недели. Визит немецкого кайзера Вильгельма II в Россию состоялся сразу же после летнего отдыха Александра III в 1890 году.